— Эй, вы в бочках, вы кто? Всё намокло — и кусты, и травы, и деревья, и даже река о дождя сделалась такой мокрой, что на неё не хотелось глядеть. — Знаете что, — сказал медвежонок, — мне надоело ходить мокрым. — И мне, — сказал ёжик. — А не ходить совсем скучно. — Скучно, — сказал ёжик. — Сиди целый день дома и сиди. — б р р б р сказал ежик. — Ты чего дразнешься? — Я не дразнюсь. А чего делать-то, если дождь? — Сделаем зонты, — сказал медвежонок. — По хорошему крепкому зонту. — А чего? — Подумаешь. Медвежонок почесал затылке и задумался. Ежик сидел рядом и, тоже обхватив голову лапами, думал. — Придумал? — спросил медвежонок. — Нет еще. — И я. — Зонт — это палка, — думал ежик. — Сверху круг, а на круг что-нибудь непромокаемое. — А что, если взять еловых лап, — сказал медвежонок, — связать за хвосты и туда, на палку? — Будет метла, — сказал ежик. — Тогда, тогда надо взять бочку и бочоночек. Я в бочке, ты в бочоночке. А, а как смотреть? — в Щелку. — Здорово! И ежик тут же прикатил из чулана бочку и бочоночек. И медвежонок накрыл его бочоночком. — Хорошо, — сказал ежик. — Теперь щелку. Медвежонок пропилил щелку. — Замечательно, — сказал ежик. — Теперь никакой дождь не страшен. И засеменил к двери. В бочке, в бочоночке они вышли на крыльцо. — У меня щелки нет, — сказал медвежонок. — А ты иди за мной. — Как же я пойду, если не вижу? — Я буду шовшать лапами. И они спустились с крыльца. «Ух, как дождь!» — забарабанил по дну бочки, в которой сидел медвежонок. «Ох, как застрекотал по дну бочоночка!» «У меня сухо!» — сказал медвежонок. «И у меня!» «Ты шурши громче, а то я не слышу!» — крикнул медвежонок. И тут выскочил заяц. «Эй, вы, в бочках!» — закричал он. «Вы кто?» «Бу-бу-бу!» а -бу -бу — запела бочка. а «Ба б а б а б а булькнул бочоночек. «Не понял!» — сказал заяц. Бу — Бу-бу-бу-бу-бу! — -бу. снова загудела бочка, хрюкнул бочоночек. — Так нечестно! — сказал заяц. — Вы сухие, я мокрый. Вы кто? — Не скажем! — сказал ежик. — Ни за что! — сказал медвежонок. — Примените меня! — заскулил заяц. — Беги к ежику! — ухнула бочка. — Выкатьте бочоночек, пробей дырки и назад. — А зачем дырки? — Для глаз! — загудела бочка. — Для ушей, — булькнул бочоночек. — А, это вы, да? — сказал заяц. «Это ты, ёжик. — Это т ежик? — Беги скорей. И заяц ускакал. А ежик с медвежонком стали взбираться на холм. — Ты где, где? — гудела бочка. — Так барабанят, ничего не слышу. — Я ш у ш у ш у р ш о слышишь? — кричал ежик. И так они взобрались на холм. Прибежал заяц. «Ха — Ха-ха-ха! Уши! — захохотал ежик и чуть не скатился с холма. то что гудела бочка? Ничего не вижу. — Это я, я! — кричал заяц. — Ой, здорово! — А из него уши! — кричал ежик. Шумел дождь, пузырилась река, а на холме, толкаясь боками, плясали два бочоночка и бочка. И у одного из бочоночков на макушке мокли заячьи уши.